А кто понимал, плевался в ответ, потому что директор делал нам только хорошее. Но на плевки и грубости спрашивающие тети и дяди не обижались. Продолжали беседу, как ни в чем не бывало. Обещали награды за обдуманные ответы. Кое-кто, наверное, купился. Я стал бояться еще сильнее. Вдруг у меня найдут письмо, и оно добавит директору всяких бед. Да и мне заодно. Я перепрятывал его в разные места, но они все оказались ненадежными. Я носил его под майкой, но казалось, что бумага подозрительно шуршит. В конце концов я струсил окончательно. Решил, что надо от письма избавиться навсегда. Ночью я ушел в туалет, будто приспичил, Заплакал, перечитал письмо последний раз и разорвал его на мельчайшие клочки. Но у меня не хватило духу бросить крохотные бумажки в унитаз и смыть их. Это было бы уже не подлостью, а сверхподлостью. подлостью. я, давясь слезами и бумагой, сживал, сглотал изорванное письмо и запил водой из умывального крана. Я утешал себя, что помню письмо наизусть, до последней буковки, и не забуду никогда в жизни. Но все равно гадостный осадок остался у меня внутри, как от ржавой, пахнувшей хлоркой воды. А директора убрали. Я не знаю, что с ним стало. Просто однажды не появился на работе. Его заместительница, похожая на квашню, пугливая Елена Маркеловна, потерянно бродила по интернату и вздрагивала, когда ей задавали вопросы. Потом появился новый директор. Его сразу прозвали майором. Кто-то пустил слух, что раньше он был ментухаем. Он был прямой, тощий, с колючим лицом и кашляющим голосом. Ходил в пиджаке, похожем на мундир. Стал заводить порядки, как в кадетском корпусе. Велел каждый день заниматься строевой подготовкой. И всех, даже малышей, сажали теперь не в библиотеку, а в настоящий карцер. Гнида Крысовна расцвела, как пахучая гортензия на навозной клумбе. Ходила генеральшей. В руки распускала на всю катушку. Однажды, за то, что не успел вовремя заправить койку, она врезала мне по шее привычным путем отволокла в директорский кабинет. «Вот! Совершенно отбился от рук!» «А драться можно, да?» — попробовал я качать права. «Молчать!» — заорал майор. И потом кашляющим голосом долго орал еще о том, что для бывших директорских любимчиков здесь больше не будет сладкой жизни, и он еще дознается в подробностях, чем тут занимался со мной этот Михал Гадяныч. и что сыночком всяких террористов в интернете вообще не место, и что скоро я отправлюсь туда, где давно мне полагается быть. После этого я понял, что пора уходить. Куда угодно, лишь бы подальше. И стал готовиться. Никто про это не догадывался. Только пузырек. Однажды, когда остались вдвоем, он спросил шепотом. — Клим, ты книжку возьмешь с собой, да? Я не стал притворяться. — Конечно. А он спросил еще тише. — А меня? Я обмяк. Вот еще подарочек. Пузырек, но я же сам ничего не знаю. Как все получится? «Ну куда ты со мной?» Он прошептал книжную фразу. «Хоть на край света!» И заплакал. «Ну что я мог сделать? Бросить его и после маяться всю жизнь? У меня на совести и так было уже одно предательство — уничтоженное письмо». Мы ушли среди ночи. Ночь была светлая, начало июня. Мы выскользнули из спального корпуса, пробрались за гараж. Там, недалеко от места, где незнакомец передал мне конверт, был в изгороде пролом. Через полчаса мы оказались на железнодорожной станции. Забрались в электричку, в пустой вагон с тусклыми лампочками. Никто нас не заметил, не выгнал. Еще через час мы оказались в столице. Раньше я никогда не бывал в бегах, потому что внутри оставался домашним мальчиком. Но от других слышал, конечно, немало о беспризорной жизни. Знал, что в громадной столице немало такого вольного народа, и что не пропадешь, если думалка на плечах в рабочем режиме. И что найти сбежавших пацанят очень трудно, да никто и не станет искать, разве что случайно вляпаешься. Несколько суток мы болтались по рынкам, свалкам и за дворком складов. Выпрашивали, а раза два истощили на базаре у южан еду. Ночевали в ящиках за какой-то фабрикой, укрывались изодранными мешками. Пузырек не жаловался, только иногда смотрел виновато. «Я для тебя обуза, да?» Я обещал ему, что вот мы осмотримся, устроимся продавать газеты или разгружать мелкие товары, подзаработаем деньжат и рванем на юг, поближе к теплому морю и кораблям. Грин-то крепко сидел внутри у меня. Да и у Пузырька, видать, тоже. Каждый раз в ответ на мои слова пузырек радостно кивал. Но вместо южных стран мы оказались в крепкой компании беспризорников. Однажды на привокзальном рынке к нам подошел парнишка чуть постарше меня, решительный, неплохо одетый, с цепкими глазами опытного человека. Спросил дружелюбно. «Вы дикие, да?» «Сам ты дикий». Малости щетинился я. «Да ты не гоношись. Я в том смысле, что не столичный и без коллектива. А в одиночку здесь долго не живут. Закон джунглей. Хотите в нашу бригаду? Сытые будете». Я глянул на исхудавшего чумазового пузырька. Мы не ели со вчерашнего дня. Я сказал. «Хотим». Бригада оказалась не такая, как я представлял кодлы без призорников. Никто не ходил барванцем, никто не кололся, не нюхал клей. Даже курить разрешалось только старшим. Ну, я-то уже мог, если бы захотел, а пузырек ни — ни-ни.